Глава восьмая. В земле герцогства Бордо попасть, оказалось, немного сложнее, чем я думал. И дело даже не в расстоянии, что для меня не являлось преградой. Куда больше проблем, достали пограничники и артефакты. На пограничном посту, что находился на главном тракте, оказалась парочка магов. Пришлось идти в обход, чтобы они меня случайно не обнаружили. А там меня уже ждали магические и не только сигналки. Да, я их преодолел без особых проблем, но такая тенденция уже настораживала. Теоретически, я мог бы просто подойти на пост и сказать, что меня пригласил герцог. Фактически же, я не полностью отбитый идиот, чтобы такое делать. Нет, они бы точно проводили меня, организовав конвой. Все-таки маг, да еще и теневик, таких не упускают из вида. Вот только сколько бы это породило слухов и проблем, лучше даже не представлять. Так что лучше по старинке, своими тенями. Именно так я и поступил, добравшись до сердца этих земель, Герцкского замка. В целом ничего особенного, чем-то похож на замок Кроули, хоть и со своими отличиями. И вот тут встал новый вопрос: а как внутрь-то пробираться? Одно дело граница Герцкства, совсем иное его замок. Теоретически, я могу проникнуть внутрь. Всё же опыт у меня такой есть. Да ещё и артефакт, что дезактивирует блокираторы пространственного перемещения. Правда, я его ещё не проверял на действительно серьёзных объектах. Замок Императора Некромантов не в счёт. Там всё же немного другие артефакты. А хождение вдоль стен не даёт полноценного впечатления, ведь самая хорошая защита всегда находится ближе к центру. Так и расход магии меньше и проще поддерживать. В общем, я решил действовать по старому идиотскому плану, только немного скорректированному. Доброго дня вам, солдаты. Вынырнув из теней поодаль, я медленно подошёл к воротам замка. Ты кто такой? Подняла на меня мечи пара стражей, что стояла прямо перед воротами. Всяким мотным личностям тут не рады. Ха, я мог их понять. «Я ведь находился в своем привычном плаще с надетым капюшоном. Я бы тоже не доверял подобному типу. Передайте господину, что пришел долгожданный гость, которого он пригласил. Он поймет». «Иди-ка ты отсюда, по добру, по здорову!» Нахмурился один из стражей, сильнее сжимая рукоять клинка. «Делать больше нечего герцогу, чем звать подобных тебе!» «А вот это уже не тебе решать!» Рыкнул я. «Зачем я это сделал?» Всё просто, решил сэкономить время. Ну и пробираться незваным гостем внутрь как-то не очень вежливо. Ну и дальше уже проблемы Бордо, а не мои. Это его человек, значит, должен суметь заставить его молчать. В ближайших округе я наблюдателей не обнаружил, так что решил действовать прямо. Что тут происходит? Донеси голос, и вскоре к нам вышел ещё один человек. Бен, кто это? Мак Сразу же понял я, посмотрев на этого человека. «Сэр, он хочет к герцогу. Говорит, что его пригласили. Но, как по мне, это обычный мошенник». Маг перевел на меня взгляд, и на миг в его глазах промелькнула искра. «Пропусти его. Но живо. Я лично провожу его к герцогу». «Есть, сэр». Тут же выложил свой меч в нож на страж и сдвинулся с моего пути. Его примеру последовал и второй, чуть более молодой парень. Маг последовал внутрь замка, поманив меня за собой. Шел не оборачиваясь, но я чувствовал, что окружающую обстановку он контролирует и готов отразить любую атаку. Внутри замок не отличался особой роскошью. Но украшения были, и не самые простые. Просто смотрелись они тут довольно гармонично. Причем, что я заметил... Лис тут явно любили. Целая куча статуэток, картин и прочих предметов искусства с изображениями лис встречались на моем пути. Нет, я понимаю, что это их герб, но не настолько же. Хотя... Возможно, стоит также украсить свой замок хотя бы несколькими изображениями Кура. Заслужил чертенок. Меня проводили к одной из комнат на втором этаже, где, постучавшись, мой сопровождающий вошел внутрь, дав знак. оставаться тут. Потрясающая безолаберность или же нет? Окинув магическим зрением округу, я понял, что не совсем прав. Находиться в этом месте было некомфортно. Именно тут прямо перед данной дверью находилось такое количество плетений, что мне кажется, при их активации целого тут ничего не останется. Хороша защита, и место выбрано очень правильное. Хотелось отойти подальше, но я себя сдержал. Впрочем, наблюдая за плетенями и отслеживая момент их активации. Можете входить. Произнёс Мак, что вышел из кабинета и пропустил меня внутрь, закрыв дверь с другой стороны. Я же, зайдя внутрь, откинул с головы капюшон, окинув взглядом помещение, нашёл того человека, что искал. Герцк Бордо как раз сейчас выходил из-за стола с кучей бумаг, устремляясь в мою сторону. А вот и ты, внучок. Улыбнулся он и, резко подходя ближе, крепко обнял меня. «Э-э-э!» <связывая> — поперхнулся я от неожиданности. «Ох, не волнуйся, не раздавлю!» <связывая> — произнес он, впрочем, не ослабляя своих объятий. «При нашей первой встрече я этого не мог сделать. Но сейчас меня никто не сдерживает. Я тебя не видел. Дьявол знает сколько лет. Даже когда твои родители были живы, нечасто удавалось встретиться. «Да, нечасто. Твоя мама... она... была хорошей дочерью. Хоть и весьма упрямы в некоторых вопросах. Например, таких как свадьба. Да, она сама выбрала твоего отца, хотя вполне могла выбрать и любого человека в мире. Да изговаривались мы о свадьбе изначально совсем с иным человеком. Но до чего уж теперь об этом говорить. А отец твой... ой, хитрый малец был». Вроде на первый взгляд мрачный тип, но эта его аристократичность переводила эту мрачность в разряд загадочности. Порода её не скроешь. Вот это и ты такой же. Может, присядем? Выдавила из себя я. Да-да, конечно. Наконец ражал он свои объятия. Не могу сказать, что не рад встретить живого родственника, но всё же я вас не помню. Поэтому сложно сразу принять. «Конечно, понимаю. Постараюсь не перебарщивать. Просто не мог удержаться». Кивнул он, садясь на свое кресло. И тут дверь за моей спиной резко распахнулась, заставив тут же положить ладони на рукоять клинка. В комнату влетел и рыжеволосый мужчина лет тридцати. «Отец, ты меня звал?» «Познакомься, Грегор. Это твой племянник». Я тебе про нашу встречу рассказывал. "Кристиан!" выкрикнул он и тут же повторил манёвр своего отца, резко обняв меня. "Ох, как я рад, что ты жив!" "Пока что," прохрипел я. "Ой, прости." Тут же разжало на объятие. "Иногда я слишком увлекаюсь." "Да я заметил это семейное," хмыкнул я, смотря на этого далеко не старого человека. "Хм, возможно." Почесал он затылок. Ну, ты садись, располагайся как дома. Может, чего-нибудь выпить? Ты уже в том возрасте, когда можно. Не стоит? Отмахнулся я, опускаясь в ближайшее кресло. Я тут для того, чтобы получить ответы на свои вопросы. Да, конечно, вмиг посерьёзнел Герцк. Спрашивай. Для начала, надеюсь, больше никто не узнает о моём посещении. Разумеется, Я уже одол разрешения. Бен Макс, что тебя привёл, моё доверенное лицо. В нём я уверен. Стражи же, что стояли на входе, на всякий случай в ближайшие месяцы отправят на дальние посты без возможности общения с иными людьми. Ну и этого идиота, что не хотел тебя пускать, накажут, не волнуйся. Это мелочи. Да и он даже правильно поступил. Впускать подозрительного типа в замок небезопасно. Ну как знаешь. Пусть будет так. Тогда перейдём к более важным вопросам. Про то, почему не нашли меня, я спрашивать не буду. Тут всё понятно. Все считали меня мёртвым. Да и спрятался я, как надеюсь, хорошо. И ещё раз спасибо, что благодаря вашему нападению на роле я смог сбежать. Но вот вопрос. Почему вы не помогли раньше? Я просидел в его темнице очень долго, но никто так и не пришёл. Прости. Мгновенно посмурнял дед. Это всё моя вина. Тогда мы редко общались между собой. Всё же твой отец был вассалом Роуля. Это накладывало некоторые ограничения, не прямые, но нежелательные. Мы ведь тогда даже думали, как перевести его под мою руку, но не получилось. А потом ещё и новые проблемы. Мы немного поссорились с твоим отцом, Не сошлись у вас взглядах на один вопрос. В общем, мы не общались. И своих людей я не отправлял присматривать за вами, что зря. Когда же я немного остыл и попытался связаться, ничего не получилось. Любые средства связи игнорировались, мои гонцы не возвращались. Я даже через Роли попробовал, но сам понимаешь, ничего не вышло. думал, что Роберт на меня сильно зол, поэтому не стал сильно надоедать. Зря. Лишь один из моих лучших людей сумел выяснить, что случилось. Уж больно тщательно это скрывали. Тогда я и психонул, наплевав на всех, и выдвинулся с имеющимися войсками на роуля. Может, если бы подготовился, взял больше солдат, то мог захватить замок быстрее, но не получилось увы. Ясно? И на уничтожение других членов рода Ранее вы не обратили внимания? Разве это не было подозрительно? Я не наблюдал за каждым членом вашего рода. Всё же это не моя ответственность. Мне о своих следовало заботиться в первую очередь. Да, слышал, что некоторые погибли в несчастных случаях, но не придавал значения. Понимаю это же одобряю. У каждого свои обязанности, кивнул я. Известно, почему Роли решил нас убить. Вы Точно это может сказать лишь он, можно лишь предполагать. Возможно, это месть. Ведь когда-то именно он мог стать мужем твоей матери. Король тоже желал смерти вашего рода, не говоря об ещё множестве причин. Тут может быть что угодно, но я склоняюсь ко второму варианту. Слишком уж сильно король покрывает роя. Тут даже его влияние не поможет, чтобы замять такой скандал. Многие узнав о случившемся, разозлились. Помню, что официально это был не роули, а то ли разбойники, то ли ещё кто. Но фактически многие всё поняли. Всё ведь дело в том, что Хэлы раньше были королями. Что? Откуда ты? Хотя тебе ведь отец успел рассказать. Нет, не успел. Но я сумел выяснить из других источников. Так значит, это правда? Правда. Тяжко выдохнул он. Это было давно, но всё же. Именно нынешний королевский род сместил Важ. И именно потому король так вас боялся, что мог решить уничтожить. Нынешний, то есть теперь уже почивший наследник, был совсем плохой, как маг при рождении, а позже и как человек. Его бы просто не приняли. Не может над нами стоять слабак. Но давай способность, конечно, спасает, но не сильно. Всё же у них не настолько древний род, тем более по сравнению с вами. Вот и получалось, что вы могли воспользоваться шансом на возвращение престола. И почему не воспользовались раньше? Это и была причина ссоры с твоим отцом. Я предлагал ему это, но он всё никак не соглашался. Вы во всём этом есть и моя вина. Тогда даже без его согласия я обсуждал данную идею со знакомыми. Возможно, слухи дошли до короля. Ну-ка, становится на свои места. Поднял я очек потолку, обдумывая услышанное. Я готов повторить это предложение тебе. Абсолютно серьёзный взгляд уставился на меня. И стоящий рядом дядя также смотрел на меня. Это «Непростое решение. Мне нужно обдумать все плюсы и минусы подобного выбора». Покачал я головой в ответ. «Да, конечно, у тебя есть время. Но, чтобы ты знал, есть многие, кто готов поддержать такой вариант. Они поддерживали твоего отца, а значит, поддержат и тебя. Но это не точно. Разумеется, я с ними и не обсуждал подобное сейчас. Никто, кроме меня и сына, не знает, что ты жив». И не узнает, пока сам этого не захочешь. Но я уверен, что они поддержат тебя. В первую очередь потому, что недовольны королём, верно? Ты прав. Вот только как быстро они потом предадут и меня. А ведь когда-то у Хелла тоже были вассалы, верно? И они предали их. Я бы не назвал это предательством. Они помогали до последнего, но ничего не смогли сделать. И то, что потеряли очень многое вместе с Хеллами. Лишь некоторые смогли вернуть былое, вздохнул он. Роул один из них, верно? Насколько я знаю, между нашими родами была крепкая связь. Когда-то именно мы возвысили их, а теперь? Что же случилось? Решил я узнать про интересующий меня вопрос. И ещё со времени прочтения этих записей мне было интересно, что случилось. Слишком уж это казалось нереалистичным. Но в итоге все начало подтверждаться, а значит, и это тоже правда. Этого мне неведомо. Но именно из-за этой связи Хеллы и решили пойти под руку герцога Фроули, что смогли сохранить свой титул. Но позже что-то случилось, и все кардинально поменялось. Увы, но что именно могут знать только ваши рода и никто иной. Ясно, что ничего не ясно. Было бы неплохо расспросить Ролли лично, но сомневаюсь, что он мне всё так просто расскажет. По крайней мере, если я не признаюсь, кто я, или просто не покажешь своё лицо. Ты слишком похож на отца, а Ролли его очень хорошо знал. Насчёт остальных не уверен, но лучше лишний раз не показывать его. Роберт был довольно скрытным человеком, и тоже как ты не любил показывать своё лицо. Но некоторые во всё же знали. "По что?" кивнул я. "И хочу задать ещё один вопрос. Могли ли у вас остаться какие-либо знания по магии теней?" "Вы?" разёлон руками. "Наш род не собирал подобных знаний. Роберт нет, тоже ничего не оставлял. Просто незачем было. Если ли что-то было, то всё забрал Роули. Он основательно почистил ваш замок." Ты видел? Мне оставалось только нахмуриться. Неприятное зрелище. Будто у тебя украли что-то очень дорогое. А я очень не люблю, когда забирают что-то моё. Весь в отца. Грустно улыбнулся старик. Что ты теперь будешь делать? Если убил принца, значит следующий на очереди король и Роули. Верно? Думаю, лучше начать с ролика, как с цели попроще. Но разве что совсем немного проще. Но да, до короля тебе никак не добраться. Но если ты примешь мое предложение, то это будет возможность делать лишь при поддержке других аристократов. "Хонил, я понял, подумаю", раздражённо фыркнул я. "Если нужна какая-то помощь от меня с ролли, то только скажи. Сделаю что угодно". Разве что прямого штурма хотелось бы избежать. Пока что. Хоть они и с королём и поссорились, но моё нападение не останется незамеченным. Король только и ждёт шанса, чтобы объявить меня изменником и казнить. И такой повод он не упустит. Уверен, он подозревает и меня в смерти своего сына. На обратном пути было совершено нападение Свезда магов. Мало кто может позволить себе подобное. Серьёзно? уважительно кивнул я. «И раз вы живы, то смогли расправиться со звездой. Это сильно». «А-а-а!» Отмахнулся он, немного вытянув вперед грудь. «Слабаки, ничто прочь меня». Одет у меня и вправду был далеко не слабым. Это я понял еще при нашей первой встрече. Директор Академии Лореза, может, и не дотягивает, но вот к старику Латум очень близок. А вот насколько близок... Точнее можно сказать только увидев его в бою. Даже не зная, кто бы победил в столкнись они в сражении. Мой новоиспечённый дядя тоже далеко не слабак. И я даже не говорю уже про иных магов на службе герцогства. Бордо был очень сильным родом. Их помощь мне действительно не помешает в том или ином виде. Надо только всё тщательно обдумать. До самого вечера мы с дедом и дядей обсуждали сложившуюся обстановку, прерываясь только на ужин. Они рассказывали мне про мою мать и отца множество жизненных историй, чтобы могли узнать их немного лучше. Не знаю почему, но от этого мне стало немного легче и приятнее, но да ладно. Закончив разговор уже далеко за полночь, я согласился переночевать в их замке. Так что расставив несколько сигналов коловушек, погрузился в тень, где меня уже ждала моя мягкая тима